Четвертая глава Валера смотрела на спину девушки и ждал, когда она повернется. ждал так как очень хотел увидеть ее глаза. Но пес убрал свою лапу, вильнул хвостом и направился к ним. Она как сидела прямо, так и замерла, словно статуя. Сергей посмотрел на друга и, слегка толкнув его в плечо, первым прошел в гостиную, по дороге погладив умного пса. Валера двинулся следом. Карат подошел к нему, ухватил за рукав куртки и потянул к дивану, на котором сидела девушка. Сергей присел у дивана, а Валера встал рядом и вздрогнул от ее испуганного взгляда. Девушка вся сжалась, подобрала под себя одну ногу и вжалась в спинку дивана, испуганно переводя взгляд с одного крупного мужчины на другого. Она абсолютно не понимала, как здесь оказалось, и тех несколько минут ей хватило лишь на то, чтобы осмотреть комнату, в которой она очнулась. Как только она пришла в себя и зашевелилась, то почувствовала рядом с собой чье-то присутствие и со страхом открыла глаза. Но это был пес, очень большой пес, который мило вильнул хвостом и лизнул ей руку. Девушка улыбнулась собаке, и протянула с опаской руку, пытаясь его погладить. Но пес ее удивил, подставив голову. Она кое-как села, чувствуя, как все тело разрывает от боли, а колено сводит, и она не может полностью выпрямить или согнуть ногу. Осмотрев все вокруг, ничего не понимая, не зная, где она и что ей делать, девушка решила попробовать встать и выбраться из этого дома. Но пес положил ей на здоровое колено свою большую лапу, словно припечатав к дивану, а следом и голову. Ничего не оставалось, как попытаться умаслить большого зверя, а потом быстро уходить. И вот она легкими движениями поглаживает пса по голове, шепчет ему приятности и замирает вмиг, когда тот навостряет уши, а затем уходит от нее. «Привет!» — Не бойся, меня Сергей зовут, а этот, похожий на медведь, мужик — Валера. Девушка сильнее сжалась, не реагируя на слова Сергея, только испуганно продолжая смотреть на них. Карат подошел к дивану и уткнулся носом ей в ногу, но она не обратила на это внимания. — Не бойся, ты в безопасности. Валера не мог отвести свой взгляд от нее, не понимая, что... что именно привлекло сейчас его внимание. Ее испуг или необычная гетерохромия в левом глазу, яркое оранжевое пятнышко на сером фоне. Валера раскинул ружье с плеча и положил на стол, следом взял у друга обрез и отправил туда же. Сергей же предпринял еще одну попытку ее расшевелить, Но она в упор смотрела за движениями медведя, не обращая на него внимания. «Эй, давай я тебя осмотрю! Я врач и могу помочь!» «Почему она молчит?» «Скорее всего, шок. Принеси воды!» Сергей стал медленно снимать свою коженку, неизменный атрибут его одежды, когда он гонял на красном, и кинул в сторону, а затем потянулся к аптечке, отчего девушка вздрогнула и выставила синие от гематома руки в защитном жесте. — Полегче в движениях. Н — Не надо. Валера нахмурился от такой реакции, не сводя с девушки взгляда. — Не бойся, я врач, просто хочу тебя осмотреть. Как тебя зовут? Сергей поднял руки вверх, показывая, что ничего плохого он делать не собирается. Валера внимательно изучал девушку, ее состояние, реакции на них, и кое-что щелкнуло в его голове. Пока Сергей говорил с ней, он отошел в сторону, оказавшись немного за ее спиной, и со всей силы хлопнул в ладоши. Сергей подскочил и уставился на него, а вот девушка даже не вздрогнула, а продолжала следить за его другом. — Ты чего? И еще сильнее хочешь ее напугать? Валера покачал головой, а потом кивнул на девушку. — Нет, — проверил догадку. Сергей свел брови, а Карат встал во весь свой рост, прикрывая собой девушку. — Она не слышит. — В смысле? — Я не знаю, но она не отреагировала на хлопок. Сергей в недоумении перевел взгляд на девушку, а потом кивнул. — Проверим. Он снова подошел к ней и, присев возле дивана, громко сказал. — Как тебя зовут? Она лишь дернулась, не сводя своих необычных глаз с его губ, но продолжала молчать. Медведь. «Дай ручку и листок!» Валера подошел к тумбе и вытащил чистый альбом Сони и ручку, а потом передал Сергею. Все это время девушка не шевелилась, со страхом наблюдая за незнакомыми здоровенными мужчинами. «Что ты задумал?» Сергей печатными буквами что-то быстро писал, а потом, кивнув самому себе, поднял альбом и протянул девушке. Она смотрела на надпись и читала, а медведь понял это по легкому шевелению губ. «Света, где я?» «Охренеть! Я прав!» Сергей перевернул лист и стал дальше писать. «Да, и это нехорошо». «В смысле?» Сергей снова дал девушке альбом и стал ждать, когда она прочитает и ответит ему. Валера также следил за ее реакцией и ответом. Ему сейчас абсолютно не нравился тот факт, что он оказался прав. То, что девушка оказалась глухой, только все усложняло. Света лишь сильнее сжала руками колени и затрясла головой. «Нет! Не трогайте меня! Нет!» «Сера, ты чего написал?» Сергей поднял руки вверх, пытаясь ее успокоить, а Карат впервые зарычал на мужчин. «Давай отойдем». Медведь нахмурился еще больше и, кинув последний взгляд на девушку, которая легко вздрагивая вытирала одной рукой слезы, затем почесал бороду и пошел следом за Сергеем на кухню. Сергей достал из холодильника любимый квас Валеры и, налив полную кружку, осушил одним глотком. Медведь терпеливо ждал, когда друг, наконец, начнет говорить. — Ну? — Валера, ее надо вести в город. — Нет. — Да подожди, да слушай, у нее шок. Меня она к себе не подпустит, чтобы я ее осмотрел. Возможно, увидев людей в халатах, она поймет все, и мы сможем ей помочь. «Почему она не слышит?» «А ты меня слышишь? Девушка в шоке, и мы не знаем, что эти мрази с ней творили. Может, она с рождения глухая? Хотя нет, тогда читала бы по губам. Может, это последствия травмы? Точно узнаем при обследовании». Валера тяжело вздохнул, провел рукой по волосам, взял бутылку кваса и налил себе. но, поднеся кружку картон замер. Девушка снова гладила пса и улыбалась. «Хорошо. Когда? Чем быстрее, тем лучше». Валера осушил кружку с квасом и почувствовал на себе взгляд. Девушка рассматривала мужчин, одной рукой нежно поглаживая темно-серую шерсть на голове мастифа. Но как только Валера встретился с ней взглядом, Тут же отвернулась. Я сам с ней поговорю. Не думаю, что это хорошая идея. Серый, а ты просто идеальный переговорщик с татухами по всему телу. На да тебе легко спутать с теми братками. Неприятно, но, может, ты прав. Дерзай. Карат мне поможет. Валера подмигнул другу и пошел в гостиную. На ходу свистнул псу, привлекая его внимание. — Карат повернул в его сторону морду, но не двинулся с места. Рука девушки замерла. Медведь присел рядом с Каратом, погладил его по туловищу, не спуская глаз с девушки, которая снова сжалась, с недоверием поглядывая на него из-под лобья. «Карат, нам надо ей оказать помощь. Посотрудничаешь?» пересвилнул хвостом, немного повернулся и лизнул Валеру в бороду, а потом снова положил голову рядом с ногами девушки. Света, я спас тебя. Вот же! Валера мысленно выругался и взял в руки альбом с ручкой. Он стал быстро по максимуму разборчиво писать. Меня зовут Валера. И я принес тебя к себе в дом. Тебе нужна помощь. Мы отвезем тебя в больницу. Девушка была сплошным комком нервов. Она то сжимала, то разжимала руки, не спуская взгляда с большого бородатого мужчины напротив. Такого крупного представителя мужского пола она еще не встречала. И пес его был ему под стать, большой, но умный. Единственного, кого она сейчас не боялась, так это именно этого пса. И это было странно, ведь опыта общения с собаками у нее было очень мало. Мужчина дописал и повернул к ней лист. Она быстро прочитала, но ответить сразу не решалась. Девушку снидала боль при каждом вдохе. Нога ныла... но больше всего убивало то, что она не слышала, о чем они говорят, да и вообще ничего вокруг. Валера кивнул головой на альбом в своих руках, как бы напоминая ей написанным, ожидая ответа. «Да». «Вот и отлично». Валера перевернул лист и снова написал «Надо отнести тебя в машину. Не бойся». Девушка опять пробежала глазами по написанному и неуверенно кивнула, понимая, что другого выхода просто нет. Хоть и были эти два мужчины большого размера и выглядели не так, как она привыкла, но все же не пытались причинить ей какой-то вред. «Ну и славно!» «Пожалуйста, разреши моему другу тебя осмотреть. Он врач». пока я буду выгонять машину. Света прочитала и посмотрела на Сергея, который добродушно махнул рукой и улыбнулся. Но девушка лишь покачала головой и, слегка поддавшись вперед, тихо прошептала. — Я не могу. — Пожалуйста. Он похож на них. Валера перевел взгляд на друга, который прекрасно слышал ее ответ. «Где ключи? Сам выгоню твою зверюгу». «На тумбочке, в маленькой вазе». Сергей двинулся к входной двери, бурча себе под нос. «Зря она так. Мог бы колено вправить хотя бы». Малера хмыкнул, продолжая поглаживать карата, и снова переключился на девушку, которая, склонив голову набок, внимательно его рассматривала. — Почему я ничего не слышу? — она спросила так тихо, что если бы он не прочитал по ее губам, то явно ничего не услышал бы. Он не знал ответа и тем более не знал, что ей говорить, поэтому отнял руку от пса и медленно протянул ей, сам от себя не ожидая такого. Девушка перевела взгляд на его руку и махнула головой, мол, не надо. Валера снова взял блокнот и написал, «У тебя шок, скорее всего. Обследование точно скажет». «Мне надо отнести тебя в машину. У тебя повреждено колено». А про себя подумал, почему не может подобрать нормальные слова и толком все ей объяснить. Валера повернул написанное, ожидая решения брюнетки, которая сейчас стойко переносила боль. А уж он-то знал, что не каждый мужик выдержит такое. «Гандоны». Надо было стрелять не по ногам. «Хорошо. Спасибо». Она робко улыбнулась и протянула к нему свою ладошку, отчего у медведя внезапно зачастил пульс. «Умничка. Готова?» Валера улыбнулся в ответ и знаками показал, что сейчас будет делать. Девушка кивнула, что поняла его, и собралась. Валера встал во весь свой рост, нагнулся и, просунув руки под колени и обхватив за талию, легко поднял и прижал к себе. Девушка охнула и ухватилась за его шею, пряча лицо на плече медведя.